Глава 302. Керлан рассмеялся. «О чем ты говоришь? Мне повезло, что я могу пригласить тебя, сильного мага, чтобы сопровождать нас в этой поездке. Теперь все решено. Тебе просто нужно подождать меня здесь. Я пойду и упакую свои вещи. Через некоторое время я зайду за тобой». Сказав это, он опустошил свой стакан и засобирался. Судя по всему, мне не нужно озвучивать свой статус наследника, чтобы быть любимым остальными. Я просто позволю ему собрать свой отряд. Это вино было действительно неплохим. Поскольку он не собирался допивать, и я решил помочь ему. Схватив бутылку, я бесцеремонно опустошил ее. Ранее я был в плохом настроении, поскольку был голоден. Но те несколько блюд, что кер заказал, были самыми дорогими в меню. Я просто хотел поесть. У нас с Мудзи были просто бездонные желудки, поэтому я мог продолжать кушать. Эти несколько блюд были для меня ничем. Скушав большую часть, я успокоился. Этот парень так быстро ушел, что даже забыл заплатить за еду. Неужели мне придется заплатить за это? Похоже, мне придется подождать его, я молился о его возвращении, ведь из-за спешки я взял с собой очень мало денег. Общая стоимость вина и еды будет немаленькой. Вкус у вина был неплох, но чаша не была идеальной. Учитель Ди говорил, что вкус вина зависит от используемой чаши. Несмотря на то, что здесь были только эти чаши из нефрита, я мог принять это». К счастью, через некоторое время до меня донесся ясный звук лошадиных копыт. Скорее всего, это дюжина кавалеристов Кейрланди. Как и ожидалось, моя мысль оказалась верна. Лошади остановились у входа в гостиницу, и внутрь вошел взволнованный Кейрланди. «Брат, мы можем отправиться прямо сейчас». «Ой, точно! Я не спросил твоего имени». Я был ошеломлен, так как не мог открыть ему правду. Господин, тебе не нужно быть таким вежливым. Ты можешь звать меня просто Шиба. Так меня зовут мои друзья. Я вдруг вспомнил, как я был сослан на колку дров в королевском дворце демонической расы. Кэрланди больше не задавал вопросов. Брат Шиба, отправляемся прямо сейчас. Я посмотрел на оставшуюся еду и пустую бутылку красного вина на столе. Криво усмехнувшись, я произнес. «Лорд Ке, ты сказал, что оплатишь эту еду». В этот момент я не заботился о своей репутации. Керлан Ди замер, но выдавил из себя. «Э, «Да, это так, и я забыл об этом, поэтому приношу свои извинения. Оплатите счета», — сказал он своим подчиненным. Увидев, что он заплатил по счету, я вздохнул с облегчением. «Теперь можно считать, что я ему должен». Схватив посох Шукрада, обернутой тканью, я последовал за ним. Его подчиненные уже ожидали нас. Были две лошади без наездников. Одна из них принадлежала ке а вторая должна быть подготовлена для меня. «Шиба, пожалуйста, эта лошадь твоя!» ке вежливо подвел ко мне высокую и мощную белую лошадь. Его подчиненные с любопытством смотрели на меня. «Дождь закончился!» но небо все еще было темным. Я думаю, что с моей последней поездки верхом прошло очень много времени. Не знаю, будет ли эта лошадь добра ко мне. керланди казалось, знал, о чем я думаю, потому что он улыбнулся и сказал, «Шиба, будь увереннее, я знаю, что ты маг, поэтому я выбрал относительно добродушную лошадь. Тебе нужна моя помощь, чтобы взобраться на нее?» И я покачал головой. «Когда я был в королевстве Ксюит, я прошел адское обучение у учителя Вэйн. Мое телосложение было в порядке. Ухватившись за седло, я сел на лошадь. Лошадь была добродушной, как и сказал Кэр. Когда я сидел на ее спине, она не оказывала никакого сопротивления. Я вздохнул и начал наслаждаться ощущением верховой езды. Когда я сидел на этой высокой лошади... У меня создавалось ощущение, что я нахожусь высоко в небе. Кейр улыбнулся. «Брат Шиба, давай я представлю тебя. Это мои братья. Все они имеют как минимум титул кавалеристов». Когда я посмотрел на его группу, за исключением Кейр, я насчитал восемнадцать человек. Все они выглядели холодными и собранными, суровыми лицами. Их эмоции были скрыты. Их культивирование не было слабым, это ощущалось по аурам, излучаемым их телами. Они были на уровне небесных рыцарей. Казалось, Керлан Ди был непростым командиром, поскольку его подчиненные, все как один, были экспертами. Я кивнул в их сторону. «Приятно познакомиться со всеми вами. Меня зовут Шиба. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Кер сказал. «Хорошо, давайте продолжим наш путь». После этого он развернул лошадь в сторону городских врат. Я поспешно следовал его указаниям и заставил лошадь повернуться. К сожалению, она не слушалась меня. Она двигалась, но ее скорость была слишком медленной. К счастью, Кэр и его группа двигалась не слишком быстро. Приравнившись к их скорости, я смог смириться с отсутствием у меня таланта к верховой езде. Кер и я ехали в передней части группы. он постоянно рассказывал мне интересные вещи, которые происходили в армии. Судя по всему этот парень был очень хорошо известен в королевстве далу. Он присоединился к армии, когда ему было четырнадцать. Он присоединился к армии, когда ему было четырнадцать и медленно накапливал свои достижения чтобы достичь своей нынешней позиции. В этом не было места удачи. Ему было двадцать шесть лет, поэтому он был намного старше меня, но на его лице не было ни следа крещения времени. «Брат Шиба, я не знаю, какую магию ты практикуешь». Я ответил, «Я изучаю магию света и учился в магической академии города Сенки. Академия Сенки была самой большой академией в городе. Она находилась совсем рядом с моим домом. Она была хорошо известна в королевстве Аксия, но, тем не менее, она и рядом не стояла с Королевской Академией. Мои слова не вызвали у него сомнения, поэтому он спросил. «Могу я спросить, каков твой нынешний уровень и область, которую ты достиг?» и Я покачал головой. «Я не слишком уверен. Скорее всего, я где-то на уровне магаученого, как ты и предположил». Керлан Ди кивнул. трудно ли изучить магию света я слышал что она не обладает большой атакующей силой услышав его я не мог не задуматься о причине по которой я выбрал магию света изначально я даже не думал что достигну такого прогресса в магии а возможно это было предначертано моей судьбой